Глава пятая. Ричард. Брак королевской четы был благословлен богами, и наследники должны были родиться сильными магами. К сожалению, ее величество королева Патрисия смогла родить только одного ребенка и того, раньше рассчитанного акушерами срока. Две последующие беременности королевы заканчивались выкидышами. «Все равно я не понимаю, зачем тебе нужен именно мой наследник», Даже если Патрисия больше не может понести, у тебя же наверняка полно фавориток. Неужели ни одна не смогла бы родить тебе наследника?» Король устало потер глаза рукой и откинулся на спинку стула. «Нет. С тех пор, как у супруги случился второй выкидыш, она, чтобы не впадать в депрессию, полностью посвятила себя воспитанию Патрика». «Всегда считалось, что раз наш брак благословили боги, то мои наследники гарантированно должны быть сильными магами. Но я все равно решил подстраховаться и завести ребенка на стороне, на случай, если, не дай боги, с Патриком бы что-то случилось. Мы же правители. У нас тут на каждый квадратный метр дворцовой площади по пять интриганов и десять заговорщиков. Это разумно, иметь запасного принца как гарантию на самый крайний случай, чтобы рот не прервался» но за долгие годы ни одна из моих любовниц не смогла понести. Тем временем принц подрос, но к 18 годам его уровень едва поднялся выше 50 пунктов. Лучшие преподаватели почти два года занимались с ним увеличением резерва. Два года! За это время резерв Патрика увеличился почти вдвое. Колоссальный прогресс, казалось бы, если бы не низкий природный уровень. Вы хотели подтянуть его силу хотя бы до способного уровня? Да, Рич. Делать ставку только на преподавателей я изначально не планировал. Поэтому я долго искал различные варианты, как расшатать его уровень. И не так давно мне в руки попал занятный ритуал передачи магии. Только не говори, что ты им воспользовался. Ответ мне не требовался. Внешний вид Годрика был куда красноречивее слов. Я схватился за голову. «Раньше ведь слышал про подобные ритуалы. Донорство магии радикальными способами давным-давно под запретом. Наиболее опасным последствием может стать полная потеря магии у донора, в то время как ритуал не дает никакой гарантии, что у реципиента она повысится, а не вытечет из сосуда, как вода сквозь сито». Ритуал оказался бесполезен. «Я потерял много сил сомневаясь, сомневаюсь, что когда-нибудь сумею восстановиться до прежнего уровня» поэтому мне и нужен ты и твой наследник в идеале не один а там уж как получится будучи моим троюродным братом ты ричард основной претендент на трон после патрика Но и ты уже далеко не юноша а потому тебе просто необходима сильная магически одаренная супруга я позволил себе рассмеяться в голос «Может, ты мне еще и отбор невест устроишь?» «Я прям так и вижу толпы юных прелестниц, спешащих на перегонки в объятия старого хромого герцога со шрамом в половину рожи, чтобы подарить стране наследника». «А, к слову об этом, о том, что твой наследник, возможно, займет трон, не должна знать, кроме нас, ни одна живая душа, в том числе и твоя будущая супруга. Мне бы не хотелось повторения той трагедии». Годрик явно винил себя за поспешность в решениях, которая привела к случившемуся пять лет назад. «Я по-прежнему не верю, что смерть мальчика была случайной, и продолжаю расследование. Им занимаются мои лучшие люди». «Хм, мальчика, ха-ха, даже немного смешно. Этому мальчику пять лет назад исполнилось 22 года, а его уровень силы был всего на дюжину пунктов ниже, чем у коронованного родственника». Понятно, на что делает Ставку Годрик. Раз уж бастард от простой способной могини получился по силе почти равным королю, то и в благословленном богами браке с сильной он рассчитывает на наследника, не слабее себя. Как бы ни притила мне мысль, что предстоит плодить элитное магически одаренное потомство, жениться все равно придется. Приказ короля, бабушку его в пяльце! «Ну, хорошо. Допустим, с женой я что-нибудь придумаю. Что будет с Патриком?» Не сказать, что меня сильно интересовала его дальнейшая судьба, но спросить был обязан. Хм, «У меня на примете есть несколько принцесс соседних государств, где нет наследников мужского пола. Попробуем за год все-таки дотянуть Патрика хотя бы до способного уровня. А там Жене мы отправим в одно из них». «С правителями-то я договорюсь». Тем более уже брачные предложения от некоторых из них поступали. Так что не переживай насчет принца, а лучше начинай подбирать супругу. Не позднее, чем через месяц, жду вас с будущей герцогиней во дворце. Пока я размышлял, с чего начать поиски подходящей кандидатуры и в какую сумму мне эти поиски обойдутся, в комнату предварительно постучав и получив приглашение войти, втиснулся слуга с подносом, на котором красовался пузатый чайник и пара кружек. «Ваше Величество, Ее Величество просил напомнить о необходимости пить розовый чай!» — отрапортовал слуга, прежде чем его отпустили на все четыре стороны. Из интереса сунул нос в чайничек и громко чихнул. «Нет, «Ну кто так чай заваривает? От концентрированности и приторности запаха даже глаза режет!» «Зачем ты пьешь эту дрянь?» — поморщился я. Патрисия утверждает, что это для восстановления потерянных сил полезно. Она лично эти цветы выращивает уже много лет, и чего только с ними не делала. Маски, шампуни, чаи. Один раз даже варенье сварила. Бедные подданные, которым это варенье пришлось пробовать. Присмотрелся к содержимому сквозь прозрачное стекло, а затем решительно забрал кружку у готового было сделать глоток короля и вылил в цветочный горшок в углу комнаты.